Глава девятая. Вот так нарушил чёрную тишину, пропитанную ядом мрак. А хыть в самом деле, кокорек говорит, разрушили только очевидную забавку тамошнего мага. И два жилы не порвали, пупки поразвязывали, а он дунул, плюнул, и опять дворец краш прежнего прёт прямо из песка. Чёрт в Каган, ну пускай теперь не Каган, а царь, тоже чёртов. В том дворце ещё толстопузи, горлохватый с мечами втрое злее. Ну и что мы добились? Эх, так бы не обгадиться на этот раз. В зале потемнело, сгустились сумерки. На тёмно-синем, как окалина в небе, заблестали холодные льдинки звёзд. Одна мигала зловеще красным, сулила кровь, пожары, мор. Гольша очнулся, вздрогнул. Разве что ковер обладал неведомой мне мощью. Да нет, я бы ощутил. Или ценный, как доставшийся от великих пращуров. Чем-то вы его задели. Не знаю, магов простому человеку трудно оскорбить. Нас оскорбляют, а мы не оскорбляемся. Сами знаете, собаки лают, а караван идёт. Но вы сумели, если не остановить, то замедлить караван. А это не по силам простому человеку. Невыс снова переглянулись. Олег пробормотал несчастливо: "Знать бы, чем сумели. Не так бы жгло изнутри". Марак спросил сурово: "А этот маг, мордух, тебя побьёт?" Не схолеуствовались. Ответил Голь Но теу глаза. Не спорю, он великий маг, возможно, даже сильнее меня. Наверняка сильнее, если верно то, что я о нём слыхивал. Но чтоб побить, да ещё в моём доме, надо быть сильнее вдвое. А таких на свете нет, не понимаете? Здесь каждый камень пропитан магией, защищён заклятиями. Почему ваш юный Олег с такой лёгкостью обрушивал лестницы, следил мыслью, пуща логненной стрелы? Это только здесь, в башне. Домы и стены помогают, верно? Олег помрачнел, разочарованно опустил голову. Мрак хлопнул по спине, трогать только сноуп плеча. Ничего, зайдёт солнышко над нашими воротами. Э-э, ага, и у нашей козы хвост вырастет, поддержал мрак. Кто сказал, что волх вздешним магом рога не позбивает? Но поучиться малость надо. Наша деревня тоже не сразу строилась. Но как случилось, что даже не мордуха какой-то сопливый Агимас, ну, не маг и сопливый, сумел вломиться в твою башню. Гольш скривился, словно хлебнул уксуса. Раз в год мы маги слетаемся на Лысую гору. В Вальпурге его ночь. Решаем, делим, скрепляем. Наши норы в эти часы приходи и бери голыми руками. Ну, почти голыми, конечно. Никто из смертных не войдет. Здесь поляжет любая армия Кагана, царя или императора. Однако башню захватить под силу другому магу. Но все маги, а мы за этим следим, слетаются на Лысую гору. Понимаете? Мрак, который гита ожидающе глядели на Гольша. Олег кивнул. Э, Гимас стал магом недавно, его не учли. Верно. К тому же привёл с собой странных зверей. Это из преисподней. Против них заклятий в моём мире просто не создано. "Ревоны", буркнул Мрак. "Болен скот таскают при случае и даже курами не гнушаются. Псали не увыной раз". А Гимас прислал мордух за ковром. Гольш озабоченно пожевал дряблыми губами, потеребил бороду. Глаза были озабоченными. Опять не сходятся. Обратился бы ко мне, и я отдал бы без драки. Нас? Ковер. Людей отдавать не принято. А ежели дело в Агемасе? Прошлое не забыл, кипит яростью. У него, как у кошки, девять жизней, и все положил на месть. Жизни пять уже отдал, а то и более. "Ну, коль ж подумал", сказал осторожно. "Старинная мудрость говорит, что в этом мире трудно найти друга, но ещё труднее потерять врага". "На, да, мы не сумели", признался Олег. "Эгорящим дворце теряли в пропасти, его теряли мечом под дурной башке теряли, даже в пещере диво терялся, но всякий раз находился". Глаза Гольша странно блеснули. А вот тогда у вас настоящий враг. Старинная мудрость гласит, что друзья часто оказываются фальшивыми, зато враги, враги всегда настоящие. Голос старого мага дрогнул, последние слова прозвучали особенно горько. Он отвел глаза. Олег успел лишь заметить блеснувшую искорку, но прочесть не сумел. Ещё меня беспокоит Сказал Гольш быстро твердеющим голосом. Он словно стеснялся минутной слабости. «Зачем вы взяли в плен эту хищницу?» «Понимаю, что раз уж в пылу схватки не убили, когда оправдана даже богами, потом трудно, особенно женщин. Но могли бы в камере ненароком. Это чьи-чур злая, нечистая мощь». Олег потупился, мрак отмахнулся. «Это нечистая сила в чистых руках». Гул с сомнением посмотрел на волхва, потому что все смотрели на него. Эта женщина одни пороки. Пороки разнообразит жизнь, буркнул мрак. И украшают. Ежели верить Таргитаю, конечно. Верить ему правда трудно. Он врет красиво, но красивая ложь лучше горькой правды. Ну, скажи, как ты, мудрый, избегаешь этой нечистой силы? А у меня есть надёжнейшее средство.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 Когда он сердито вскочил и ушел, мрак вздохнул вдогонку. — Эх, как хорошо и просто было! Упыри, нежи, див, зверье лютое, зато никаких баб! — Вспомнил, — сказал Таргитай язвительно. — Будет все хуже и хуже. Мрак удивился. — Так что же может быть хуже женщины? Таргитай помолчал, подыскивая ответ. Но в простой душе были только простые ответы. Он ответил. Две женщины. Горш внимательно рассматривал их из-под нависших бровей. В отцветших глазах вспыхивали и гасли лиловые искорки. Что-то сейчас беспокоило старого мага. Но странные лесные люди вели себя непонятно, непредсказуемо. Будто бы не они истребили отряд Агимаса, воина-мага. И не они захватили его в плен, не понеся потерь, если не считать ссадин и царапин. "Как вы говорите, ваша цель?" спросил он напряжённым голосом. Что-то в голосе старика удержало на языке ответ Мурака, острый и малопристойный. Таргит тоже ощутил неладное. "Ну, мы собирались порушить непотребную власть злых магов. Сам видишь, Мы по дурости да по серости решили, что все зло от каганов, царей да императоров. Ныне на синяках да шишках нам вдолбили, что они только мальчишки на побегушках, разряженные павлины, а настоящая власть не у них, у магов. Мы потратили уйму силы, едва головы не сложили, но били не тех». Мрак добавил с горьким хвостовством. «Хоть и хорошо били, да и штук раздразнили». — Значит, — спросил Горш с тем же напряжением, — теперь всерьез воюете с магами. Еще не отказались от безумной затеи. Мрак перебил Таргитая, ляпнет по дурости не то. — Только со злыми. Ты, вон, добрый, мухи не обидишь. Сидишь себе досопишь в две дырочки. А это злые. Горш отмахнулся раздраженно. — Я не добрый. Я равнодушный. У меня есть звезды, которые не предают. «Есть травы, тоже не обманывают. Если сварю яд вместо лекарства, то сам виноват, траву не кляну. А люди?» «Да ящер с вами со всеми. Грызитесь, царапайтесь, вцепляйтесь друг к другу в глотки. Я со звездами да с травами, не с людьми». «Но сам-то ты ведь человек?» — спросил Таргитай. Спрашивал серьезно, даже глаза выпучил. Мрак похлопал его по спине, сам поморщился. Алопно коричневая корка на предплечье потекло красное. Гольж пристально рассматривал странных гостей. В глубине зрачков блестели колючие искры. Нервы замерли, в комнате запахло грозой. Внезапно резкие складки на окаменевшем лице Гольжа разгладились. Он медленно поднялся, постарчески с трудом разогнул спину. "Дыхайте, залечивайте раны. День был тяжёлый". А за ночь ничего не стрясется. Зато, зато надумается многое. Мрак и Таргетай торопливо толкались в дверях, выскочили в коридор, отбежали. Мрак едва не размазал дудушник по стене, прошипел, как большая змея. «Дурень, раскаркался! Мы де всех магов под корень изведем, то да сё! Стой, досопи в тряпочку!» Вот теперь думай, что решит за ночь. Это у нас в лесу утро-вечер мудренее, а здесь в песках, кто его знает, такое надумает, что и не налезет. Сбежать, что ли? Мрак, прости, повинную голову меч не сечет. А-а-а, а то секут другое место. Это была самая длинная и беспокойная ночь в их короткой жизни. Комары, как козверели, лезли прямо из стен. Мрак беспешно храпел, руки ноги раскидал, словно коней продал, а деньги пропил, равнодушный ко всем комарам на свете. Карлатые твари, ленивые как таргитай, едва завидя его густую шерсть, ещё даже не сильно отрошу, во всей волчьей красе. И пытались пробиться через этот чёрный лес, и набрасывались на мясо понижнее. Таргитай и Олег вспухшие от укусов, как будто не умело воровали дикий мёд измучились. Олег уже сам начал было составлять заклятия для уничтожения крылатых кровососов, хотя уже понимал горькую истину. Ему, городу среди магов, легче двигать горами, чем соломинками. Утром, когда рассвет едва сиял, в коридоре послышались шаркающие шаги. Невры вскочили, уставились на дверь. Горш вошёл, окинул всех хмурым взором. Оборотень бодр и свеж, а раны победителей всегда заживают быстрее, чем у побитых. А в этот раз врагов побили взаправду. Но лесной волх и ленивый дудошник выглядят бледными, как привидения. Только, конечно, распухшие привидения. Горш тяжело сел на лавку. А вид у мага был таков, словно и его комары заставили провести бессонную ночь. Но радское дело затеяли... «Откуда вы такие? Из леса? Расшибете голову на первом же повороте. Но у вас говорят, что лучше с доброго коня упасть, чем на хреновом всю жизнь ездить. Вам пока что везет. Умные да умелые уже сгинули бы. Эрн говорят, что против умного остережешься, а супротив таких, как вы, оплошаешь. Мы отмахались». Подал голос Мурак, непривычно робко. Мы даже злодея поймали. И злодейку, подсказал таргит услужливо. Олег говорят, я её уже пытал. Он лишь поморщился, перебили. Сказал после тяжёлой паузы, словно хотел переложить тяжёлую весть на другие плечи, но не ведал их. Всю ночь я читал звёздное небо, искал ваши судьбы. Вы, несчастные вы люди. А вас ни слова, ни знака. Олег съежился, будто ударили по затылку. Таргитай спросил глупо. А разве так бывает? Я не нашел вас, повторил Гольш. Искал всю ночь. Выходит, вас ведет не с речи и не не с речи. Никакие боги вас не защищают. Никто не указывает верный путь. Вы сами отвечаете с любые промахи, ошибки и преступления. Мрак передёрнулся, Олег втиснул голову в плечи. Таргита и то уже чувствовали ледяное дыхание, но только потому, что подавленными выглядели могучий Мрак и мудрый Олег. "Может быть", спросил он тихонько. "Ты не в ту сторону смотрел? Если нами двигают звёзды, то у каждого есть своя звёздочка". Он говорит, покачал головой. Холодом пахло сильнее. Зато я видел дивные знаки зла могучие силы стягиваются их клыки и жало нацелены сюда на эту башню я жил долго но такого не видел ну ведь и вас у меня не было верно в зарешёченное окно затрепетало крылышками птичка Увизау людей вспархнула стрелой исчезлой из синего прямоугольника за каменным краем. Мрак проводил её озабоченным взглядом, осторожно спросил: "Кто идут за нами?" Олег и Таргитай смотрели на старого мага, не дышали. Гольз задумчиво пожевал дряблыми губами. "А или за пленницей? В ней что-то странное. Даже магию ощущаю, хотя она над магией и не властна даже в мелочи. А если она принцесса, спросил Таргитай, глаза загорелись. Единственная дочь могущественного царя знатного рода. Умолкни, бросил Мрак досадно. Это не твои песни, это жизнь. Женщины и проще, бросил Гольш безучастно. Она сегодня ночью может умирить отмстильщиков в ряда меньше, чем отвозволянщиков. Олег сказал поспешно. Возможно, ей не из-за неё вовсе Он больше опять долго молчал, смотрел в пол. В каменной плите под ногами завертелся маленький вихрик, возникла дырочка, пошла углубляться. Послышался шорох трущихся песчинок. Воззвёлся дымок, запахло горелым. Мак вздохнул, вихорь исчез. Края дырочки оплыли, как воск на солнце пёки, залепили углубление. Пахло жжёным, как от близкой печи.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 Таргитай судорожно щупал за пазухой дудочку — единственное утешение, безотказное и верное. Он ощутил себя одиноким посреди враждебной степи, где не схоронится от злых ветров и лихих людей. Рядом поник Олег, лицо было пепельного цвета. Мрак откашлялся, сказал хрипло. «По дереву бьет, а в башню вовсе не промахнется».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 магическим оружием а что за кипербарея спросила лека задачна как туда попасть кипербарея страна холода злых демонов и могучих волшебников и величайших героев герой в вечной войне с кылдунами там растёт мировое дерево всем деревьем начала первое дерево вершины упирается в сияющую цвет неба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 Достал дудочку, заиграл, будучи уверенным, что от страха не заснет, продудит всю ночь напролет, но свалился, не доиграв и до середины. Мрак и Олег напротив не спали. Мрак точил оружие, себе секиру, Таргетаю и Олегу наострил большие засапожные ножи. К золотому мечу не прикасался, помнил судьбу несчастных киберийцев. А Волф, хотя все чаще сражался бронзовым посохом, при нужде хватался за все, что угодно. Утопающий и за гадюк схватится. Так пусть же в драке под рукой окажется что-нибудь понадежней гадюке. Олег и Горж провели ночь на крыше, как два загулявших кота. Ночь была настолько холодная, насколько был невыносимо знойным день. Оба мага, старый и молодой, читали звездное небо, выбирали дорогу, пытались узреть грядущие беды, готовили травы, лечебные отвароты и всякие разные, о которых озабоченный Гольш обещал рассказать перед отъездом. Факелы горели все, настоящие и магические, а напылахающие жаровни слуги набросали пучки колдовских мхов. Когда тяжёлый запах обрушился на оружейную, мракс с выпученными глазами метнулся наружу и едва не снёс дверь. Уже на свежем ночном воздухе закончил точить секиру и ножи. Рассвет ещё только угадывался, когда Горш с Олегом спустились вниз. Мрак уже поднял таргета.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 Воды у них будет мало, а верблюды и кони страдают от жажды. Вам охотно продадут четырёх коней. Всё равно поеть нечем. Четырёх? спросил Мрак с подозрением. Зачем четырёх? Рыжую ведьму заберёте, буркнул Гольш. Он смотрел в сторону. Может, срубить ей голову сразу? Но вообще-то она знает дорогу к пустынному магу. Тот и единственный на свете, кто мог бы забросить вас в гиперборею. Как оттуда выбраться, одни боги ведают. Я ж говорил, что в вашем походе слишком много если. Ну здесь, здесь вам гибель несомненна. Да и мне с вами. Знай дорогу к пустынному магу? повторил Олег медленно. Она сама сказала. Эх, знал, как спрашивать. Потом, может, и зарубить. Надо бы с ней отпадает скоро. Мрак кивнул. Всё понял. А на скони не падут, а то зазря деньги угрохи. Когда купите коней, на другой день будет ливень. Мрак сукором взглянул на Олега. А «Вот что значит настоящее колдовство? Полезное. А ты горами трясти, землю репать. Учи степь. "Ты да приjomзеи колдовство", сказал Гольш раздражённо. "Голову надо иметь. Поживи с моё, за неделю будешь знать погоду. А узнаешь почему? Кости по ночам". Пока собирали мешки, затягивали ремни, Гольш привёл лиску. Руки остались связанными за спиной, и без того крутая грудь туго натягивала тонкую красную ткань. Воительница выглядела злой и надменной. Мрак оглядел ее с головы до ног. — Вот такую с собой? Гольш, колдони ее, чтоб присмирела! Гольф смолчал. Желтые глаза воительницы хищно сузились. Она оглядела мрака с головы до ног. На Таргитая повела бровью, на Олега не смотрела вовсе. Гольш привязал длинный ремешок к ее связанным кистям. Мрак отступил. — Кого как угодно, а я не берусь. Лучше встречных змей спрашивать, как найти пустынного мага, чем вот эту. Гольш воткнул конец верёвки в ладонь Олега. Мрак и Таргитай поспешно отступили от волхва, занялись мешками, одевали руки в лямки, кряхтели, на волхва косились настороженно. Косились настороженно и подозрительно, как будто бы тот труз загринелый не вздумал передать верёвку им. Мрак забросил за спину самый тяжёлый мешок, сказал бодро: Ну, ежели через 2 дня караван не попадётся, я свалюсь. А я уже свалился, простонал Таргитай. Он приложил мешок поменьше, тот перекатывался, бил по шее. Так, ты его набил сухими листьями. Вот Олегу ещё легче. Ну поменяйся, разрешил Мурак. А, ну, возьми ещё и змею на верёвочке. Таргитай как ошпаренный кинулся к выходу. Яркий свет отслепил, хотя солнце ещё не взошло. В башне привыкли к полумраку. Горы золотого песка скрывали горизонт. В щелях меж плитами невы увидели застрявшей перья, золотую шерсть, коричневые сгустки крови. Гольдж за ночь убрал трупы людей и чудищ, но вычистить плиты я вносил, не хватило. Мрак ощутил угрюмую гордость. Нагадили, так нагадили. Что трое невров за день на молотьут, 100 магов за год не разгребут. Воздух был холодный, как ящерица, и острый, как секира мрака. Песок скрипел, напоминая о снеге невиданном в этой преисподней. Край дальней дюны начал искриться. В степи в небе уже вспыхнуло бы облачко, подожжённое спрятавшимся за дюной охотником солнцем. Здесь же в синем, как проколённая бронза, небе ни облачка, ни жаворонка. Соврал или не соврал Гольш, предрекая дождь через три дня. Гольш с порога наблюдал за удаляющимися фигурками. Трое странных людей уходили и уводили на длинном ремешке опасность. Мешки у всех троих поднимались выше головы, не скрывали однако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 Пока что как боевой дубиной. Его посох весит больше, чем палица воина, не всякому под силу поднять. Но лесной волх упорно жаждет стать магом. Не замечает он и странного кольца на пальце, где такое взял, от которого веет древней непонятной мощью. Сейчас, чем дальше удаляются, тем ярче блестит кольцо.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 Голь знал пояс для хранения денег, для перевозки тайных писем, для придания силы для стрельбы отравленными иглами. Обротить не пояс, который не только пояс, но тайны его разгадать Гольш не успел. А оставить его обрати, отказался на отрез. Голь вздохнул, закрыл ворота. Он был так слаб, что как простой слуга, не прибегая к магии,